Глава 12. Аллигаторам помощь не потребовалась. Пара ударных вертолетов уверенно порхала вокруг дракона, ведя танцевальную партию на своих условиях. Сказывалось преимущество в скорости, маневренности и огневой мощи двух механоидов 440 уровня против одного монстра 170. -го. Тварь все еще трепыхалась исключительно за счет высокой сопротивляемости к физическому урону и запредельного количества хитов по крайней мере, запредельного для текущей реальности. Тем же К-52 хватило бы и одного удара костяка. Хрупкость всего живого и неживого, созданного природой руками землян, наверняка смешит игровые создания. Даже последний новичок из друмировских ясель спокойно держит десяток ударов мечом от своего однопесочника. Землянин же складывается от тривиального ржавого ножика в печень. Аллигаторы легко рвали дистанцию и держали незнакомого нам монстра на безопасном расстоянии. Метров 500 не меньше. Тварь плевалась кислотой, ставила завесы из яда, пыталась давить на разум и бессильно рубила воздух шипастым хвостом. Все тщетно, все по методу Покрышкина. Высота, скорость, маневр. Ну и кто додумался отправить одиночного монстра без магического прикрытия? Так фашисты жгли наши неприкрытые пехотой танки в кровавом сорок первом. Боевой устав пишется кровью. Не знали? Демоны. Часто лаяли пушки, вспухали облака разрывов Нурсов, неубедительно стрекотал с земли крупнокалиберный пулемет транспортника. Вертушкам пришлось сжечь практически весь боезапас автоматических скорострелок и неуправляемых ракет. К концу боя уровень 52-х просел практически вдвое, до 230-го. Видать, БК осталось немного, а может и вовсе, заклинили или перегрели часть стволов. Я переглянулся со Стасом, который, закусив губу, наблюдал за собратьями армейцами. Драка в одни ворота. Ну и как тогда они смогли допустить текущий бардак, когда тысячные армии демонов свободно шарятся по континенту, а вход пошло ядерное оружие? Один из вариантов ответа мы увидели незамедлительно. Из утреннего тумана за доли секунды соткалось призрачное тело химеры, знакомое многим бойцам по ледяным пустошам. Полностью иммунная к физическим атакам, она пролетела сквозь размазанной скоростью лопасти вертолета и с ненавистью вцепилась в самую горячую область — движки. Аллигатор беспомощно закрутился на месте, пытаясь сбросить висящую на загривке тварь. Вокруг корпуса вертолета возникло едва заметное сияние по каплям съедающие хиты призрака. Что бы это ни было, но работало оно слишком медленно. Костяной дракон не упустил своего шанса. Развернувшись на одном крыле, он тяжело полетел прочь, орошая снег крошевым старых желтых костей. Все ж таки фугасные снаряды здорово его помяли. Мы вновь ринулись вперед, стремясь сократить дистанцию и дотянуться магией до двухсотуровневого создания. Тварь очень неудобная даже для слаженной группы. Берет ее только магия, либо зачарованное оружие, что сразу же исключает из боя большинство танков и рукопашников. Второй номер звена метался в небе, беспомощно, кружа вокруг товарища, и не зная, чем помочь. Наконец пилот решился на рискованный трюк. Зависнув в полусотни метров от избиваемого собрата, вертушка открыла одиночный огонь из пушечного контейнера на внешней подвеске. Как ни странно, но ему удалось повредить иллюзорную плоть Химеры. Мизер, конечно. Каждое попадание 23 миллиметрового снаряда сносило лишь несколько сотен хитов, но ведь сносило. За спиной остановился Анунах. Поверивший в силу своего лука, он начал бить по монстру с немыслимой для Друмира дистанции. Урон меньше ожидаемого, да и лук — штука для паладина непрофильная. Однако энчантнутые огненной магией стрелы уверенно вышибали по 3-4 сотни хитпоинтов. Другое дело, что, как подсказывал офлайновый бестиарий, химера имела около 40 тысяч единиц жизни. До цели оставалось всего ничего, когда пилот избиваемой машины нас заметил — Вместо ожидаемой попытки приблизиться и подставить слабенького для нас моба под удар слаженной группы, вертушка пошла на самоубийственный подвиг, бросилась в сторону, утаскивая за собой монстра и спасая охраняемые объекты. К счастью, далеко аллигатор не ушел. 300 килограммов брони пилотской кабины еще держались, но вот движки не перенесли критичной деформации и заглохли практически одновременно. Летчик оказался толковым. Смог посадить дымящуюся, 12-тонную машину на одной лишь авторотации. Приземление было ожидаемо жестким. Шасси подломилось, хвостовую балку перекосило, и машина завалилась на бок, сминая крыло внешней подвески. Химеру от удара сбросило на землю. Тваря тряхнулась, помотала оглушенной головой и вновь вцепилась в многострадальную вертушку. Когти легко вспарывали авиационный алюминий и полимер «Хай-Тек». Бронекомпозит крошился под зубами монстра, полоска жизни вертолета истончалась на глазах. Дала сбой поврежденная электроника. Отстрелив лопасти, сжахнула катапульта второго пилота, выбрасывая его вместе с креслом на высоту трех десятков метров, а затем предсказуемо роняя на землю. Поврежденный когтями химеры парашют не смог наполнить купол и укрыл несчастного погребальным саваном. Выжить после падения с девятого этажа, будучи привязанным к стулу, можно, но серьезные травмы гарантированы. Полсотни шагов до цели. Я резко останавливаюсь и вешаю на тварь дот с замедлением. Спецэффекты магии охотно отрисовывают липкое болото с пузырями ядовитых испарений, окутавшее когтистые ноги монстра. Затем страх с графической визуализацией в виде хохочущих черепов и паникующее создание бросает недогрызенную тушку аллигатора и начинает заторможенно убегать, стремясь разорвать дистанцию с проклятым магом, стягающим ее плетями ужаса. «Мечта ассасина!» Стас уже пристроился за спиной монстра, с невероятной скоростью шинкуя его короткими клинками. Рядом воюет Ирбис, бесполезно долбясь о броню Химеры. Гигантскими прыжками спешит к месту схватки Умка, вызывая шок и трепет среди бойцов на закопченном снегу. Уверен, такого они еще не видели. Доживал ленту и удивленно заглох пулемет с чадящего транспорта. Копошащиеся вокруг солдата охранения открыли огонь из автоматов, не столько помогая, сколько мешая и нанося повреждения дружественным огнем. Проходя сквозь химеру, очереди несколько раз хлестнули по Стасу, после чего он яростно заорал хорошо поставленным офицерским голосом. «Отставить трактор-арах! Без вас, мудаков-косоглазых, разберемся!» Я спешно пичкал мобы долгоиграющими дотами. Выдав ему весь свой арсенал, переключился на качалки жизни. Ломиться за тварью и махать тяжеленным двуручником мне не хотелось. Тем более, что этим уже занялись Умка с Анунахом. А делов там, для них, на десяток взмахов. Каждый из нашей тройки легко справился бы с монстром и в одиночку. Вся эта суета, больше работа на публику. Декларация о намерениях, мы на вашей стороне. И демонстрация силы, цены нам нет, как союзнику. Бойцы охранения и пилоты поврежденных вертушек нервно сжимали в руках бесполезную «стрелковку». Обреченность на их лицах сменилась надеждой. Однако готовность к последнему и решительному оставила свои следы. Кому суровую морщину у сжатых губ, кому-то очередной шрам на душу и эхо в виде ночных кошмаров. Я улыбнулся. Шок и трепет, да, парни? Держитесь, теперь все будет по-другому. Правила игры меняются, магия пришла в ваш мир. Правда, не без моей помощи. И вот тут хоть стреляйся. Зена уже бежала по глубокому снегу к покосившемуся транспортнику. Там в кровавый рядок были уложены тела раненых. Багровые полоски жизни медленно истекали хитами, иконки травмы переломов сливались в виноградные грозди, кое-кому из ребят осталось совсем недолго. Застанав химеров скинулась на дыбы, крутнулась, юлой и рухнула на землю безжизненной туши с минорным лутом из серой части таблицы дропа. Ожидать чего-то лучшего не приходится. Монстр для нас слишком слаб, ништяков с него не поднять, да и не о них сейчас речь. От вертушки к нам бросилось двое бойцов, в некогда белом, а нынче крепко, замурзанном камуфляже без знаков различия. Один бежал легко и привычно, разгрузка с многочисленным добром не извиняла, тяжелый бронник не стеснял движений. Второй был одет победнее, на скорую руку. Экипировка на нем висела, как на корове, седло, однако уверенности во взгляде хватало. Комитет по встрече? Прикомандированный кабинетный работник, спортивный, пропустил Рыхлого вперед. Тот остановился передо мной и, едва переведя дыхание, козырнул. «Глеб Назаров! Я майор Нечаев из особого отдела штаба Восточного округа. Назначен ответственным за вашу эвакуацию. Как добрались? Мы уже начали волноваться. Ждали вас часа на четыре раньше. Ну, как вы эту тварь, а? Раз-два и комок слизи под ногами!» а мы ее на пару штурмовиков или звено вертушек меняем. И то, если готовы к встрече, и бой идет по нашим правилам. Эх, ну, молодцы же!» Я пропустил дефирамбы от накачанного адреналином майора. «Когда тебя вытаскивают из петли, то чрезмерная эйфория простительно. Вычленив из его скороговорки основное, нахмурился. Что-то слишком оперативно. «Где Аляска? А где штаб?» «И, кстати... А штаб у нас где?» «Если не секрет, конечно...» Майор-оптимист обаятельно улыбнулся. «Да какой там секрет? В Хабаровске! На всех картах обозначен, включая туристические!» Прикинул расстояние. Хренася. «Я не сильно ошибусь, если предположу, что до Хабаровска тысячи четыре километров!» Особист кивнул. «Почти пять! В течение обстоятельств! В связи с военным положением и нехваткой командного состава, был направлен в войска и вместе с ротой из 14-го СПН обеспечивал прикрытие базы. Впрочем, неважно чего, главное, что на Чукотке. Из всех способных провести эвакуацию, наша часть оказалась наиболее близкой, а я старшим офицером по линии разведки. Честно говоря, я не оперативник, а скорее штабист, но приказы не обсуждаются. Да и не морячков же из-под плава за вами посылать. Кстати, познакомьтесь, капитан Сычев обеспечивает наше силовое прикрытие. Майор кивнул в сторону спортивного мужика. Тот стянул трехпалую рукавицу и протянул руку в кевларовой тактической перчатке. «Сыч!» Коротко представился он позывным. Я улыбнулся. Диверсант реально настолько сроднился со своим никнеймом, что система так его и определяла. Сыч. Владимир Сычев. Хуман. Воин-ассасин. Уровень 38, 117. Здоровье 142 и 190. Специализация. Вопросы. Основные навыки и умения. Вопросы. Перки. Вопросы. Лайт. Я аккуратно пожал протянутую ладонь. Мужик не неженка, но у меня теперь хватка, что у пневматического пресса. Плюс инчант отпавшего. Металл мну, как пластилин. Кузнец самоучка, блин. Кстати, сразу напрашивается один эксперимент. Капитан, ты не мог бы на секунду выпустить из рук автомат? Хочу проверить кое-что. Просто положи его на снег. Сыч демонстративно оглох, игнорируя просьбу непонятного хрена с неясными полномочиями. Я понимающе улыбнулся и просительно покосился на майора. Тот отказывать не стал. Судя по всему, получен приказ о максимальном содействии и дружелюбии. Видать, ситуации действительно аховые, и нужны мы им, как воздух утопающему. «Сычев, выполняйте! Вы разве не видели их возможностей? В случае чего? Не поможет ваше железо!» Капитан скривился, но прямому приказу старшего по званию противиться не стал. Аккуратно положил калаш на снег и замер неподвижной статуей готовый в одно мгновение сорваться с места, уйти перекатом с вектора атаки, подхватывая на пути оружие, и полоснуть пространство длинной очередью. Я заценил сменившиеся статы диверсанта. Ага, индекс вооружения просел на 40 единиц. Можно, конечно, и дальше продолжить мучить капитана, заставляя его поочередно избавляться от пистолета, гранаты, ножа, но не стоит. Теория проверена, сбор статистических данных перенесем на потом. Благодарно кивнув и жестом, разрешив подобрать оружие, вновь повернулся к майору. Какой маршрут? «А Анагь, Хабаровск, Москва. С пересадками и до заправками. Но главное для нас Соляски выбраться. Война, она, конечно, все спишет, но хамство с нашей стороны несусветное. Я понятливо ухмыльнулся. Угу. Мы по дороге еще Супер Лонгбоу завалили. Он зараза по нам нурсами, отстрелялся. Капитан посмотрел на нас с возросшим интересом, а особист схватился за голову. Мля! Только и смог прошептать он, затем вскинулся. «Ладно, бол с ним. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Через час сорок подойдет запасной транспорт с базы. Наша летающая корова накрылась. Дракон плюнул какой-то органической кислотой дыра в треть корпуса. Вы сможете прикрыть нас до подхода эвакуатора? Торчим тут, как три тополя. Того и гляди, свалится на голову группа захвата с горящим взглядом и звездно-полосатым шевроном на плече. Причем будут в своем праве. Встретим. Коротко пообещал капитан, и его глаза многообещающе сверкнули. Явно там свои счеты. На мгновение я задумался. «Можем накрыть пологом тишины. Это артефакт такой, его обычно в замках ставят. Невидимости он не обеспечивает, но вот прозрачность настраивается. Вплоть до нулевой». на морщил лоб. «Даже не знаю, что хуже. Разглядя тамеры такое непотребство. Бахнут на всякий случай чем-то увесистым. Мы бы точно бахнули. Как минимум Искандаром». «А там масса БЧ полтонны. Можно малый защитный купол поставить, но в нем всего сто тысяч хитов вряд ли выдержит». Майор задумался, затем вопросительно кивнул в сторону твари. «В призраке? Сколько этих ваших хитов? Химера это. Тысяч сорок-пятьдесят, зависит от уровня. Я ледяные пустоши не фармил, точнее не скажу». Особист обрадовался. «Отлично. Искандер ее не берет, как и полный пакет Града. Пробовали уже». «Значит, и купол ваш должен выдержать попадание баллистической ракеты!» Я покачал головой. «Нет, там другое. У Химеры просто иммунитет к физическому урону. Я вообще не понимаю, как вы ее повредить смогли?» Дохромавший до нас пилот с разбитого вертолета хмуро прокомментировал. «На подвеске пушка со спецбыка, сердечник, патроны, серебра 970-й пробы. Сама машина освещена митрополитом из Свято-Успенской лавры. К тому же расписано образами и текстами молитв. Не знаю, что из этого помогает, но эффект есть. Я это... Что сказать ты хотел? Пусть ваша... М -м -м. магиня Напарника моего посмотрит. Помяла его крепко. Легкие, ребрами пробиты, кровью харкает. Боюсь, не довезем до базы. Я покосился на сверкающую магию Зену, что-то она долго. Питок раненых плюс пилот. По одной лечилке на брата. Это 40 секунд максимум. Бойцы уже должны счастливо подбрасывать в небо крохотную гоблиншу они все еще пластом лежат. Задумчиво протянул. «Обязательно посмотрит. Только там, похоже, не все так просто». Зяна! горкнул я во все горло. «Ну что там?» «Сейчас!» — отмахнулась самозванная врачиха, густо наполняя пространство голубыми искрами регенерации 3. Плюс 40 хитов затик в течение 15 минут. Для обычного землянина с его жалкой сотней единиц жизни это уберчит. Все так серьезно. От вертушки к нам ломанулся боец с шифроном санинструктора. Игнорируя прикомандированного майора, он торопливо отчитался сычу. «Командир, у нее получается! Лёшка уже отходить начал! Так она его вытянула! Сам задышал!» Автодок дает положительный прогноз, а за пять минут до этого предлагал вколоть легкую смерть. «Там реальная магия, командир! Ломанные кости складываются на глазах, на ожоговых очагах молодая кожа осколки из мяса выдавила, раны затягиваются, общее состояние примерно как через месяц после операционной терапии». «Чуток отлежаться, потом в санаторий, снова в строй!» Капитан облегченно выдохнул. Пара морщин, сжатых в белесую нитку губ, облегченно разгладились. Терять собственноручно выпистыванных бойцов ему было бы невыносимо больно. Подошла усталая и чуть осунувшаяся Зена. Руки в крови, не игровой, На щеках дорожки неосознанных слез. Взгляд чуть заторможенный, поплывший. Она ведь действительно не медик, а вид изломанного... «Двадцатилетнего парня, покрытого черной, растрескавшейся коркой химических ожогов, прошибет даже самого отмороженного циника». «Ничего больше не могу сделать», — прошептала Зена. «Тридцать процентов жизни. Больше не восстанавливается. Лежат мальчишки все в бинтах кровавых, осколки костей торчат. Хотела одному голову поправить, а у него череп под пальцами продавливается. Маму зовет постоянно. Узнал вот сейчас, полегчало ему». «Глеб, их надо к нам в Друмир, там почти наверняка получится. За минуту в норму верну». Я медленно кивнул и осмотрелся внимательным взглядом сквозь пелену поднятых интерфейсов. «Хрен с ними, понтами и конспирацией. Тащим всех на свою сторону, пробуем долечить парней. Да тут вообще ни у кого нет полного бара жизни». Даже пилоты и диверсанты, самые здоровые из здоровых, регулярно проходящие медобследования и берегущие свой организм как рабочий инструмент, у всех полоски хитов понадкушены. Жизнь на земле — это яд. Калечит тело. Как ты над ним не трясись? «Пилота, посмотри, он там, где парашют оранжевый. Портал сейчас будет. Майор, сажайте вторую вертушку и маскируйте. Пересидим полтора часа у нас, так безопасней. Капитан...» — Почему вас раненый боец не просит оказать ему медицинскую помощь и бегает, как сайгак, вместо того, чтобы лежать вместе с остальными? — Кто? — нахмурился диверсант, оглядываясь на горстку оставшихся в строю солдат. Я указал на узкоглазого воина, татарина или бурята, не разобрать в белоснежной балаклаве, который довольно бодро махал лопатой, засыпая снегом скомканное полотничье парашюта. Полоска его хитов переливалась тревожным оранжевым цветом, а черная пентаграмма долгоиграющего дота жадно присосалась к линии жизни. «Джеки! Бегом сюда!» — скомандовал встревоженный капитан. Я поневоле улыбнулся. Джеки Чан, занятная, хоть и логичная, погоняла у монголоидного бойца. Невысокий, широкоплечий парень рысью метнулся к нам. Отморозившись в трех шагах, замер в ожидании приказа. «Сержант, ты в порядке? Не ранен?» «Никак нет! Не зацепило!» — с легкой ноткой удивления отчитался тот. Я пригнулся. Мои текущие метр и касаясь сажень в плечах, были довольно дискомфортны для земли. И заглянул бойцу в глаза. — Парень, судя по оставшемуся запасу здоровья и периодичности тактов дота над твоей головой, ты умрешь через сорок девять дней. Ты уверен, что тебя ничего не беспокоит? Капитан ухватил сержанта за плечо и встряхнул. — А вас не мути! — «Я же сам видел, как ты обезболивающее глотал. Не хрен мне больше втирать про больной зуб. Что происходит?» Воин нервно сглотнул. «Да что-то в боку пару недель как прихватило. Думал, пройдет, а оно только сильнее крутит. Не хотел в санчасть идти. Парни и так через день на ремень. Из караулов не вылазит. Людей не хватает». Я посмотрел на Зену. Какой диагноз? Та отряхнула головой и, сделав шаг вперед, ласково взяла бойца за руку. «Не пугайте мальчика». — Все будет хорошо, родной. Сейчас портальчик откроем, семь секунд. Помоги, чем и станешь как новенький. Все девки твои будут. Делов-то, подумаешь, рак или почки отказывают. И не такое лечили. Из мясорубочного фарша разумных заново собирали. Боец шарахнулся в сторону, выдергивая ладони с цепкой хватки крохотного, едва достающего до его пояса зеленокожего монстра в музейного вида броне. Зена улыбнулась, и чуть печально затем заговорил уже совершенно другим голосом, злым и резким. "Дуренда, ты жить хочешь? Вот и стой, не дергайся!» Я ухмыльнулся, продемонстрировав на мгновение клыки высшего эльфа и вновь вогнав паренька в ступор. Мда, землянам далеко до расовой терпимости Друмира шугаются банального гоблина. Вокруг умки садской и вовсе полоса отчуждения обходят по максимальному радиусу. Один лишь барсик срывает восторженные взгляды и время от времени подставляет щели в броне для мимолетной ласки. Ну да, котики — это всегда плюс сток мимимишности. Майор с капитаном отошли в сторону, едва я начал кастовать, а на снегу появилась тень от будущей портальной арки. Заклинание на этот раз не динамило и носом не крутило. Обычный визардовский свиток. Постоянный портал в точку Х. Пергамент в максимальном качестве. грейд ААА+. И под пробку залит маной своего создателя. 5000 единиц. Самое то для дальних и массовых переходов. В Друмире такая арка стоит сутки. На земле четверть часа. Нам вполне хватит. Как обычно, первым подмыльный полок нырнул Стас. Вернулся он буквально через минуту, приведя с собой Дурина и десяток гоблинов для переноски раненых. зомба гному уважительно мне поклонился, затем принялся внимательно осматриваться на предмет ништяков — Ковырнул ногой снег, поморщился, бесполезная замерзшая жидкость. Быстро обстучал крохотным молоточком скальные выступы вокруг и демонстративно сплюнул. Оценивающий, словно спектографом, оглядел покалеченные вертушки и сброшенные дополнительные баки из-под топлива. Подошел ко мне, игнорируя натоптанные тропинки и стремительно тараня грудью высокие сугробы. «Глеб, Химеру кто завалил мы?» не тогда, на ней до десятка золотых, плюс фиалы тумана. Хорошая зелье невидимости получается. И это...» — гном замялся. «У хлама металлического хозяин есть сплав там? Дюжи интересные, покобырятся бы!» Я восхищенно качнул головой. «Завхоз он такой завхоз. Никогда я его не повышу в звании. Пусть навечно останется эталонным прапорчиком. Не зря их в войсках кусками кличут. Все стремятся утащить кусочек в норку». «Как там в анекдоте?» «Американцы угрожают сбросить на нас ядерную бомбу, а мы в ответ готовим десант из стратегического резерва в тысячу прапорщиков. Они им экономику страны за неделю развалят», — окрикнул старшего нашего небольшого спасательного отряда. «Майор, с вертушками битыми, что будешь делать?» Тот пожал плечами. «Согласно инструкции по вынужденной посадке на территории, занятой противником, извлеку самописцы и процессорный блок, сожгу термитными зарядами систему распознавания свой-чужой, радары и прочую секретную требуху, остальное подорву. У меня другое предложение. Ты не против, если мы их к себе утянем? Поставим как памятник доблестным летунам или еще какое применение найдем? Да и пушки у них знатные. Снять бы». Майор колебался недолго. Решение принял быстро, не боясь ответственности и не прикрываясь бюрократическими циркулярами. А забирай, все лучше, чем оставим амером, на сувениры, только ты уж извини, но секретку я все равно выхолощу. Я кивнул никаких претензий. И на том спасибо. Вот установлю на гумунгусе авиационную скорострельную пушку. Будет вам стимпанк и пипец врагам. Майор родил идею. Э, может, мы и целую к вам затащим, а перед вылетом назад выкатим. А то эта маскировка снегом только слепого обманет. Пришлось штабиста разочаровать. «Я бы не стал этого делать. У нас электроника стремительно деградирует. Хрен взлетит потом. Давай лучше ее силовым куполом прикроем, а сверху еще и пологом тишины. От любопытных глаз. Заодно протестирую магию скрыто против спутников. Сюда ведь наверняка пялятся любопытные глаза с орбиты». Штабист задумался, затем разразился потоком команд. «Принято!» «Филимонов, остаешься встречать наших. Сидишь на рации, работаешь по графику. Капитан, выдели ему пару бойцов прикрытия. прикрытие. Себя не обнаруживать, сидеть под куполом и не отсвечивать. Мы будем э, через час двадцать». «Получится, Глеб?» Отметив оговорку разведчика, знает меня гад по имени. Я согласно кивнул. «Думаю, да. Сейчас только проверю кое-что». Отойдя в сторонку и на мгновение укрывшись за ледяным торосом, я запихнул камень души в щель между глыбами. Для надежности присыпал снежным крошевом, утрамбовал, шпаклюя расселину и добиваясь незаметности захоронки. Открыл книгу заклинаний, довольно осклабился. Работает. Портал в зону Альфа приобрел выпадающее окошко с опциональным списком координат точек прибытия. Ай да я! Вышел из укрытия, демонстративно поправил мифриловый гульфик. От лития ходил? Неужели непонятно? Уловил понимающие взгляды бойцов охранения и удивленно ошеломленный от Зена и Стаса. Потом, все потом. Сейчас надо сосредоточиться на эвакуации раненых бойцов и битой техники. Ну и вообще, встретить смежников, как полагается. Все ж таки первый полуофициальный визит представителей России в наш слой реальности. «Майор Нечаев...» Аналитик из недавно сформированного 13-го управления ГРУ отдела магических технологий стоял рядом с командиром группы силового прикрытия и демонстративно медленно курил сырую сигарету. При каждой затяжке он прикрывал рот ладонью, дабы затруднить считывание фраз по движению губ. Ларингофоны на шее и крохотный наушник позволяли вести беседу почти беззвучно. «Володя, ну что думаешь, как тебе гости?» Капитан задумчиво смотрел, как огромный тролль Без особого напряжения затягивает варку портала двенадцатитонную тонную тушу аллигатора. Зло сплюнув табачную крошку, Сыч прошептал. Маги. Чертовы маги. Как и твари, что превратили Омск в один большой могильник. Майор скрипнул зубами. Величайшая катастрофа текущей войны. Уничтоженный город Миллионик. Болью отозвалась в его сердце. Однако он нашел в себе силы ответить. Маги, все верно. «Но это наши чертовы маги. Говорят на русском, а не на Эридане. Без слов писались в драку, безвозмездно бросились лечить. Сразу же замазались кровью Амеров и инстинктивно рвутся на родину. Они способны полностью переломить ход войны, а в самом крайнем случае предоставить территории для эвакуации. Да не дергайся ты так. Сам понимаешь, контора рассматривает все варианты событий, даже такие». Офицер, довольно успешно лицедействующий в образе улыбчивого штабиста, прервался на полуслове. В десятки шагов от них, из абсолютной пустоты морозного воздуха, вывалился невысокий воин-ассасин с усталыми и холодными глазами матерого волкодава. Разведчик вспомнил скупые строчки досье, спешно присланные на его коммуникатор из Москвы. «Капитан Станислав Иволгин, 39 лет. Последнее место службы — комроты в 56-й ДШБР». Отличник боевой и политической, многочисленные командировки за речку. Девять наградных колодок, четыре нашивки за ранения, Последнее тяжелое. Повреждение позвоночника, парализация, пенсия по инвалидности при молодой красавице-жене и трех детишках. Душевные метания, поиск места в жизни, сознательный срыв. Стабильный, все возрастающий денежный поток из Вирта в Реал, месяц назад кардинально сменивший направление. Семья готовилась к оцифровке. Не успели. Психопортрет, рекомендации по стилю общения, возможные крючки и зацепки для давления, модноватый компромат на жену. В общем и целом, отличный офицер, костяк и гордость армии. Побольше бы таких. Мягкой стелющейся походкой капитан подошел к телу химеры. Хлопнул по нему ладонью, присел на мгновение на одно колено. Туша растворилась, а в руке армейца осталась горсть золотых и серебряных монет. Приветливо улыбнувшись, он подошел к офицерам и протянул им добычу. «Держите, мужики, золотишка на сувениры!» Сигаретка не угостите, а то я за армейским вырвив глазом соскочился. Затянувшись и счастливо зажмурившись, капитан покосился на висящие в разгрузках коммуникаторы. Братва, как у вас со связью? На гражданские линии выход есть? Мне позвонить нужно. Край. Майор колебался недолго, вытащил из кармашка прибор, снял блокировку паролем и протянул визитеру. Держи. Связь пойдет через нашу ЗАЗ. «Но лучше не рисковать, минута максимум. Аляска все же, источников сигнала единицы. Отследись, как два пальца!» Рука офицера в тонкой кожаной перчатке с искусным теснением молнией метнулась к коммуникатору и, ухватив его, крепко прижала к груди. «Спасибо, мужики. С меня причитается». Отойдя на несколько метров в сторону, он быстро пробежался пальцами по экрану и поднес аппарат к уху. Десяток долгих гудков и облегченные. «Катюша, это я».